Глава 15. Новая зацепка. «Я не хочу говорить о мисс Норман», — прямо заявил Пол. «Тогда вы не можете считать себя по-настоящему влюбленным в нее», — возразила вдова. «Я с вами не согласен. Истинный влюбленный не говорит со всеми о самых священных чувствах своего сердца. Кроме того, ваши замечания на нашей последней встрече пришлись мне не по вкусу. «Приношу мои извинения», — быстро сказала миссис Крилл, — «и больше не буду оскорблять вас подобным образом». «Тогда мы были незнакомы, но мистер хей много рассказывал мне о вас, и теперь я знаю и ценю вас, мистер Бикут. Но Пола нельзя было умаслить таким образом. Чем учтивее была эта женщина, тем больше ему хотелось быть настороже, и он благоразумно подчинился инстинкту. «Боюсь, что вы и сейчас не знаете меня, миссис Крилл», — заявил он так холодно, как только мог. «Иначе вы вряд ли стали бы просить меня обсуждать с вами именно ту даму, которую я намерен сделать своей женой». «С вами довольно трудно иметь дело», — ответила вдова, нахмурив густые седые брови. «Но мне нравятся трудные мужчины. Вот почему я восхищаюсь мистером Хэем». Он не глупая, бесполезная бабочка, как вон тот молодой лорд. Он не глуп, но сомневаюсь, что он полезен. Насколько я понимаю, Хей заботится только о себе и ни о ком другом. Он хочет позаботиться о моей дочери. «Да, насколько я понимаю», – вежливо ответил Бикот. «Но это вопрос исключительно для вашего собственного рассмотрения». Миссис Крил все еще продолжала безмятежно улыбаться, но все равно была несколько озадачена. Судя по внешнему виду Пола, он был одним из многих мужчин, которых она могла обвести вокруг пальца. Но его оказалось не так легко сбить с толку, как она ожидала, и на мгновение дама замолчала, бросив тяжелый взгляд на карточный стол, за которым четверо увлеченно играли в бридж. «Возможно, вы это не одобряете?» – спросила миссис Крил. Нет, спокойно ответил Пол. Конечно, нет. Могу я спросить вы и пуританин? Бикет покачал головой и рассмеялся. Я простой человек, который старается исполнить свой долг в этом мире и который очень часто находит это трудным. И как вы определяете долг, мистер Бикет? Мы перешли на тему этики, сказал Пол с улыбкой. Не знаю, готов ли я сейчас дать ответ. «Тогда дайте его в следующий раз, когда мы встретимся». «Ибо я надеюсь», — сказала миссис Крилл, расплываясь в улыбке, которая, впрочем, стала теперь довольно мрачной. «Что мы будем часто встречаться?» «Вы должны прийти к нам. Мы сняли дом в Кенсингтоне». «Его выбрал мистер хей «Да, он наш наставник в лондонском обществе. Мне кажется...» — добавила миссис Крилл, изучая лицо собеседника. «Вам не нравится, мистер Хей? «Поскольку я гость мистера Хэя», — сухо заметил Пол, «задавать такой вопрос не вполне уместно». «Я не задавала вопросов. Я констатирую факт». Бик отчел этот разговор довольно неловким. Он надеялся что-то вытянуть из миссис Крилл, а вместо этого она пыталась вытягивать информацию из него, и такой поворот ему отнюдь не нравился». Юноша сменил тему разговора, сделав чрезвычайно изящный, отвлекающий маневр. «Вы хотели поговорить со мной о мисс Норман?» – заметил он. «Да», – ответила миссис Крилл, разгадавшая его замысел. «Но, по-видимому, эта тема вам столь же неприятна, как дискуссия о мистере Хэе». «Признаюсь, миссис Крилл, оба предмета весьма личные. Однако, если у вас есть что-то, что вы хотели бы передать мисс Норман, я готов выслушать». «Теперь вы более благоразумны», — ответила вдова довольным тоном. «Дело вот в чем, мистер Бикет, Мне очень жаль эту девушку. Не по своей вине она оказалась в трудном положении. Я не могу дать ей имя, так как ее отец согрешил против нее, как он согрешил и против меня, но я могу через мою дочь, которая подчиняется мне, дать ей доход. Мне кажется неправильным, что все эти деньги достались мне». «Что все эти деньги достались вашей дочери?» – поправил Бикут. «Мы с дочерью одно целое», – спокойно ответила миссис Крилл. «Когда я говорю за себя, я говорю и за нее. Но, повторюсь, нам кажется неправильным жить в достатке, когда мисс Норман живет в бедности. Поэтому я предлагаю дать ей 500 фунтов в год. На определенных условиях». «Как вы думаете, мистер Бикот, она согласится?» «Думаю, ее согласие будет зависеть от условий». «Они очень просты», — сказала миссис Крил своим глубоким голосом и очень прямо посмотрела на Пола. «Она выйдет за вас замуж, и вы уедете в Америку». Лицо Бика-то не изменилось под ее тяжелым взглядом, но под маской безразличия он скрывал озадаченность. «Почему эта женщина хочет, чтобы Сильвия вышла за него замуж и отправилась в изгнание?» он решил потянуть время. «Что касается вашего желания, чтобы мисс Норман вышла за меня замуж», спокойно сказал он, «то, конечно, очень любезно с вашей стороны заинтересоваться этим делом. Однако я не могу понять, зачем это вам». «Это довольно очевидно», возразила миссис Крил, так же спокойно и настороженно, как и прежде. «Сильвия Норман, молодая девушка без особого характера, В этом я с вами не соглашусь. Что ж, допустим, у нее есть характер, но уж точно нет опыта. В этом мире ее ждет множество неприятностей и, возможно, искушений. Поскольку в ее положении виновен ее отец, она совершенно невинна, я хочу, чтобы у нее была счастливая жизнь. Поэтому я хочу, чтобы она вышла за вас замуж. Пол поклонился, не веря ни единому слову, из этой филантропической речи. «Я еще раз говорю, что это очень мило с вашей стороны», сказал он с некоторой иронией. «Но даже если я исчезну, ее няня Дебора Таузи присмотрит за ней. Однако, как бы то ни было, она непременно станет моей женой, как только мы сможем позволить себе дом». «Вы можете позволить себе дом уже завтра», с готовностью сказала миссис Крилл. «Если примите мое предложение». «Дом в Америке», сказал Пол. Но почему там? Я думаю, вы оба хотели бы оказаться подальше от места, где произошла такая трагедия. И в самом деле, осторожно протянул Бикет, не высказывая никакого мнения, и если мы примем ваше предложение, которое я признаю великодушно, вы предложите нам поехать в Штаты. Или в Канаду, или в Австралию, или еще куда-нибудь. На самом деле вы можете уехать куда угодно, лишь бы вы покинули Англию. Я говорю вам, мистер Бикотт, даже рискуя задеть ваши чувства, что хочу, чтобы эта девушка уехала из Лондона. Мой муж очень плохо обращался со мной, он всегда был грубияном, и мне неприятно видеть эту девушку у себя перед глазами. Хотя она ни в чем не виновата. «Разве я не говорила это уже десять раз?» Нетерпеливо возразила миссис Крилл. «Что толку в дальнейших разговорах?» «Вы принимаете мое предложение?» «Я передам его мисс Норман. Это ей решать». «Но вы имеете право решать за нее, поскольку должны стать ее мужем». «Извините, нет. Я бы никогда не взял на себя такую ответственность. Я передам мисс Норман ваши слова и сообщу вам ее ответ». «Спасибо», – любезно ответила миссис Крилл но она была явно раздосадована тем, что ее золотая приманка не была немедленно заглочена, несмотря на всю учтивость. Пол видел ее досаду, особенно когда она начала объясняться. «Вы, конечно, понимаете мои чувства». «Признаюсь, не совсем понимаю. Естественно, тот факт, что вы связаны с убийством в глазах общественности...» «Простите», – быстро сказала женщина, – «но это не так». «Фамилию Крил мало кто заметил, общественность знает, что был убит Аарон Норман. Никто не говорил о Олемею или Криле и не знает, что я вдова убитого. Возможно, мне попадутся люди, которые свяжут эти двои имени и будут косо смотреть на меня, но большинство людей, таких как Лорд Джордж, — она указала веером на карточный стол, — не думают обо мне так, как вы говорите». Как и он, они будут думать, что где-то слышали мою фамилию». «Лорд Джордж вам об этом не говорил», — быстро вставил Пол. «Нет, но он сказал это мистеру Хею, который передал его слова мне», — возразила Крилл так же быстро. «Сегодня?» — спросил Бикат, вспомнив, что грексон не разговаривал с вдовой Крила с глазу на глаз с тех пор, как они вернулись из столовой. «О, нет, раньше». «Лорд Джордж несколько раз говорил, что смутно припоминает мою фамилию. Возможно, ему придет в голову мысль о связи между мной и убийством, но он действительно так глуп, что, надеюсь, забудет об этом деле». «Странно, что вы ее не сменили», — сказал Пол, глядя на собеседницу. «Конечно, не сменила, и не буду этого делать, если только общественное мнение не вынудит меня», — с вызовом ответила дама. «Моя жизнь всегда была совершенно открытой и честной, не то что жизнь моего мужа». «А почему он сменил имя?» – нетерпеливо спросил Бикут. «Даже слишком нетерпеливо, потому что вдова отстранилась от него». «Почему вы это спрашиваете?» – холодно спросила она. Пол пожал плечами. Праздное любопытство, миссис Крилл. У меня нет ни малейшего желания злоупотреблять вашим доверием». «В этом деле нет никакого злоупотребления», — ответила женщина. «Вы мне очень понравились, мистер Бикет, и я расскажу вам все, что знаю». «Умоляю, не говорите ничего, если не хотите». «Но я бы предпочла рассказать», — прямо сказала миссис Крилл, «чтобы вы правильно поняли то, что услышите от нас. Настоящее имя моего мужа было Лемиоль Крилл, и он женился на мне 30 лет назад». «Я буду откровенно с вами и признаю, что ни один из нас не был дворянином. Мы держали трактир под названием «Красная свинья» на окраине Красчерча, в Хансе». Она с тревогой глянула на юношу. «Странное название. Вы что, никогда его раньше не слышали?» «Нет. Если бы я слышал это название, оно осталось бы в моей памяти из-за его странности». Пол мог ошибиться, но миссис Крил явно почувствовала облегчение. И все же, если ей есть что скрывать в связи с красной свиньей, зачем ей было упоминать это название? «Это был не первоклассный отель», — продолжила дама спокойно, и на ее лице снова появилась фальшивая улыбка. «У нас останавливались только батраки и тому подобные гости, но дела шли хорошо, мы отлично со всем справлялись. Потом мой муж начал пить». «В этом отношении он, должно быть, изменился», — быстро сказал Пол. «Потому что за все то время, что я его знал, то есть за 6 месяцев, я ни разу не видел его пьяным и уж точно никогда не слышал о тех, кто мог бы его знать, что он злоупотребляет спиртным». «И все же», — добавил Бикот, вспомнив разговор с Сильвией в саду на набережной, «по его бледному лицу, трясущимся руками и дутловатости, я решил, что он может выпивать». «Вот именно, все так и было». Он пил Бренди в больших количествах и, как ни странно, никогда не напивался. Что вы имеете в виду? с любопытством спросил Бикут. Ну, миссис Крил прикусила кончик веера и посмотрела поверх него. Лемюэль, я буду называть его старым именем, никогда не краснел лицом и даже после многих лет пьянства никогда не проявлял никаких признаков невоздержанности. «Конечно, временами у него тряслись руки, но я никогда не замечала никакой одутловатости, как вы говорите». «Такой характерный блеск», — объяснил Пол. «Понимаю. Но я никогда этого не замечала. И он никогда не напивался настолько, чтобы потерять голову или равновесие», — продолжала миссис Крилл. «Зато, будучи пьяным, он превращался в демона». «Демона?» «Да», — утвердительно кивнула женщина. Обычно это был робкий, нервный человечек, похожий на испуганного кролика, который и мухи не обидит. Но выпивка, как вы знаете, меняет природу человека на противоположную тому, чем он является на самом деле. Я об этом слышал. Вы бы увидели пример этого в Лемюэле. Когда он пил брендит то становился королем, султаном. Из робкого он делался смелым, из безобидного способным на убийство. Часто в припадках он жестоко бил меня, но мне удавалось сбежать. Протрезвев, он стонал и извинялся в отвратительной слезливой манере. «Я ненавидела и презирала его», — продолжала вдова, сверкая глазами, но стараясь, чтобы ее голос не достиг игорного стола. «Я была дурой, что вышла за него». Мой отец был фермером, а я получила хорошее образование. Меня привлекла внешность Лемюэля, и я сбежала с ним с фермы моего отца в Бакингемшире. «Там, где Стоули», — пробормотал Пол. «Стоули?» — эхом отозвалась миссис Крилл, у которой был очень острый слух. «Да, я знаю этот город. Почему вы упомянули о нем?» «Там была заложена брошь в виде опаловой змеи, которой были скреплены губы вашего мужа». «Да, помню», — спокойно сказала миссис Крилл. «Мистер Пэш» рассказывал. «Так и не удалось выяснить, как брошь оказалась на губах. Как же ужасно!» Она вздрогнула. «Не удалось. Мой отец купил брошь у проценщика в Стоуле и отдал ее матери, которая прислала ее мне. Когда я попал под автомобиль, брошь потерялась, но кто ее подобрал, неизвестно. Убийца, должно быть, и подобрал ее». — решительно заявила миссис Крилл, иначе она не была бы использована таким жестоким образом, хотя зачем вообще понадобилась эта брошь, мне непонятно. — Полагаю, мой муж не сказал вам, почему он хотел ее купить. — А кто вам сказал, что он этого хотел? — быстро спросил Пол. — Мистер Пэш. Он рассказал мне все, но не объяснил, почему моему мужу понадобилась брошь. — Пэш этого не знает, — сказал Бигет. И я тоже. Ваш муж упал в обморок, когда я впервые показал ему брошь. Понятия не имею, почему. Он ничего мне не сказал. И снова на лице миссис Крил, несмотря на всю ее скрытность, отразилось облегчение от его незнания. Но я должна вернуться к своей истории, сказала она суровым тоном. Нам скоро надо уезжать. «Так вот, я сбежала с Лемюэлем, который тогда путешествовал с драгоценностями. Он, знаете ли, очень хорошо разбирался в драгоценностях, чем и пользовался потом как проценщик». Да, и сколотил целое состояние. «Я бы никогда не поверила, что у него хватит на это ума», — презрительно сказала миссис Крилл. «В край с он был просто пьяницей, и скулящим когда трезвый и свирепым зверем, когда пьяный». Я управлялась со всем домом и присматривала за маленькой дочерью. Мы с Лемиэлем жили, как кошка с собакой, постоянно ссорились. Наконец, когда мот стала достаточно взрослой, чтобы быть моей компаньонкой, Лемиэль сбежал. Я продолжала держать красную свинью и ждала, когда он вернется. Но он так и не вернулся, и больше двадцати лет я ничего о нем не слышала, пока не увидела объявление и его портрет и не узнала о его смерти». Потом я пришла к мистеру пешу а остальное вы знаете». «Но почему он сбежал?» – спросил Пол. «Наверное, ему надоела наша жизнь и то, как я его ненавидела. Неудивительно, что он сбежал. ну вот, я вам все рассказала, а дальше понимаете, как знаете. Расскажите, мисс Норман, о моем предложении и убедите ее, что будет разумным принять его. А теперь...» Бдова встала и протянула юноше руку. «Мне пора. Вы зайдете к нам в гости? Мистер хей даст вам адрес». «Что?» — спросил хей выходя из-за ломберного стола. Бикоту нужен ваш адрес? Конечно». Он подошел к столу и что-то нацарапал на карточке. «Вот, Хантер-стрит, Кеннингстон, 32А». «Пойдем, Бикот. Надеюсь, скоро ты будешь моим шафером» и он бросил холодный, но любящий взгляд на мод которая, как обычно, просто улыбнулась. К этому времени карточная игра закончилась. мод проиграла несколько фунтов, а Лорд Джордж — большую сумму, в то время как Мисс Чен и Хей выиграли. «Опять не везет», — простонал молодой Лорд. «Кажется, у меня все идет наперекосяк». «Останься, и мы попробуем сыграть в другую игру, когда дамы уйдут» предложил Хэй, и его бесстрастное лицо просияло. «Если, Бикот...» «Мне пора», — сказал молодой парень, не желавший быть свидетелем возможного карточного скандала. «Я тоже пойду», — решил лорд Джордж. «Кажется, всякий раз, когда я играю с тобой, Хэй, я проигрываю». «Что ты хочешь этим сказать?» — свирепо спросил грексон «О, ничего, ничего», — ласково заговорила мисс Чен, закутываясь в плащ. Бикот, проводите меня до Кэба. Я провожу вас до экипажа, сказал Хэй, предлагая руку миссис Крил, которую она любезно приняла. Лорд Джордж, ворча, последовал за ними вместе с вечно улыбающийся мод. Аврора Чен запрыгнула в Кэп и предложила Полу отвезти его в город, но он отказался. Когда Кэп отъезжала, она наклонилась и прошептала, иско глянув на Хэя. Будьте осторожнее! Пол рассмеялся. Казалось, все в чем-то подозревали Хэя. Но этот джентльмен усадил миссис Крилл и его дочь в экипаж и посмотрел на лорда Джорджа. «Значит, не хочешь отыграться сегодня вечером?» – спросил он. «Нет, черт бы тебя побрал!» – угрюмо отозвался молодой человек. «В таком случае я поеду в Кеннингстон с миссис Крилл и возьму ее экипаж, чтобы съездить на Пикадилли. Приятного вечера, Сандал!» «Приятного вечера, Бикот». Грегсон помахал рукой. «Да, мы тоже и все трое уехали». Лорд Джордж закурил сигару и, взяв под руку Бикота, зашагал с ним по улице. «Пойдемте ко мне в клуб», пригласил он. «Нет, спасибо», вежливо ответил Пол. «Мне пора домой». «Ну, я бы хотел, чтобы вы пошли. Терпеть не могу, оставаться один, а вы, кажется, добрый малый». «Что ж, — ответил Бикет, думая, что может хотя бы немного вразумить этого юного дурака. — Я не играю в азартные игры. — О, осуждаете, да? — Ну, я думаю, это глупо. — Это чертовски глупо, — откровенно согласился лорд Джордж. — Ахэй, везет во всем. Интересно, он честно играет. Это был опасный момент, и Пол поежился. — Не могу сказать, — холодно ответил он, — я же не играю в карты. «Но что вы знаете о Грэксоне? Продолжал расспрашивать Сандал. Только то, что он учился со мной в школе в Торингтоне. Мы случайно встретились на днях, и он пригласил меня на ужин. Торингтон? Да. Когда-то в этой школе учился мой брат, протянул Джордж. Но вы с Хэем, по-моему, не очень друг к другу подходите. Вы честные, вот он. Вы забываете, что мы с ним обедали, быстро сказал Пол. «Ну и что из этого? Я часто с ним обедал и довольно дорого заплатил за эту привилегию. За последние несколько месяцев я проиграл ему где-то не меньше пяти тысяч. В таком случае я бы посоветовал вам больше не играть в карты. Простой выход», — сухо заметил Бикут. «Не так-то просто бросить карты», — мрачно возразил Сандал. «Я так люблю азартные игры, что, кажется, живу только тогда, когда у меня в руках карты или кости». «Если вы последуете моему совету, лорд Джордж, то бросите играть в карты». «С Грегсоном вы имеете в виду?» – проницательно спросил лорд. «С кем угодно. Я ничего не знаю о Грегсоне, кроме того, что рассказал вам». «Хм», – сказал Сандал, – «по-моему, вы совсем не такой, как он. Может быть, я и выгляжу дураком, но это не так, и вижу всех насквозь не хуже других». «Которые вообще ничего не видят» вставил Пол. «Ха, хорошо сказано, но я говорю об этом Грэгсоне. Что за странная компания была у него сегодня вечером?» «Я не могу это обсуждать», – пожал плечами Пол. Он был не из тех, кто преломляет хлеб с человеком, а потом предает его. Однако Сандал продолжал, как будто не слышал. Эта актриса – прелестная маленькая женщина», – сказал он. «Я видел ее в фривольности». «Потрясающая певица и танцовщица. А те, другие дамы...» «Миссис и мисс Крилл», — молодой лорд остановился на главной улице. «Где я слышал это имя?» — спросил он, глядя на звезды. «Где-нибудь, может быть, в деревне? Иногда я езжу в наше поместье к отцу. Я не думаю, что вы знаете это место. Это в трех милях от Крайсчурча, в Хансе». — сказал Пол, чувствуя, что находится на пороге открытия. — Да, вы там бывали? — Нет, но он ослышан. Там есть гостиница под названием «Красная свинья». И я думал... «Ха — Ха! Молодой сандал снова остановился. Он воскликнул так громко, что прохожие подумали, что он пьян. — Я помню это название. «Красная свинья». Ее держала женщина по имени Крил. — Вряд ли это та же самая дама, — сказал Пол, не желая выдавать вдову Крила. «Нет, думаю, нет. У нее вряд ли хватило бы наглости сесть со мной за стол, если бы это была она. Но Крилл...» «Да, я помню. Моя тетя, знаете ли...» «Ваша тетя?» «Да», — нетерпеливо кивнул Сандал. «Она была убита или покончила с собой в этой красной свинье?» «Рэйчел Сандал и ее несчастливые опалы». «Несчастливые опалы? Что вы имеете в виду?» У нее была брошь, змея с опалами, и она принесла ей несчастье.